Как бы то ни было, она не может оставаться в Оклсхолле. холле Вообще-то позволять мужчине защищать себя противоречило принципам Дейзи, но в данном конкретном случае она решила, что этот опыт окажется для Себастьяна полезным. Она даже поздравила себя с неожиданно быстрым эффектом своей воспитательной беседы. «Вот, Бобби, ты бы ни за что не позволила останавливаться одной в гостинице», продолжил он. «А я не вижу причин, почему этого не может мисс Дел Римпл» предпочитающей позиционировать себя как женщину независимую. Смею предположить, ей не привыкать жить по гостиницам. И по меньшей мере, один из ее знакомых джентльменов уже проживает в Чеширском сыре. Ах да, Петри, но тогда ей вовсе туда нельзя. Разумеется, можно. Она сама говорила, что Филипп Петри ей как брат. И не начинай скандалить, ты же у меня воспитанный мальчик. Себастьян же, с которым обращались как с ребенком, начал по-детски и капризничать. «Но я хочу, мама, чтобы она осталась здесь! Она мне нравится, она друг! Ты вообще не разрешала мне ни с кем дружить!» Леди Валерия вдруг одарила Дейзи заискивающей улыбкой, которой едва не удалось то, чем не преуспел испепеляющий взгляд, убить ее на месте от потрясения. Не говори глупости, милый, произнесла она. Разумеется, ты можешь дружить с кем хочешь, Полагаю, ничего страшного не случится. Если мы, мисс Делримпл, задержится он на стадине или два, у вас, наверное, осталось еще над чем поработать. Мисс Делримпл, слово поработать, она произнесла с особым ударением. Не хочешь ли ты тихо и спокойно поиграть со мной в нарды, Себастьян? Судя по его виду, он с удовольствием отказался бы, но под взглядом матери, разом, ставшись вдруг снова стальным и неутомимым, он вздохнул и кивнул. Дейзи пошла к себе наверх, размышляя о том, позволит ли леть Валерия своему мальчику выиграть партию. Ей на самом деле стоило поработать над статьей, поэтому она усела за пишущую машинку, вставила в нее чистый лист бумаги и некоторое время сидела, глядя на него. О чем интересно, говорил Себастьян? если у него есть деньги на самостоятельную жизнь. Какие еще проблемы беспокоят его, помимо неспособности противостоять матери? Почему он так нервничает? Предположить она могла только одно. Все-таки это он убил Грейс и сейчас живет в ожидании неминуемого ареста. Спустя полчаса Лист утратил свою белизну. Теперь на нем красовалось полтора предложения. Да и в размышлениях о виновности или невиновности Себастьяна Дейзи особо не продвинулась. Правда, сейчас она смотрела не на лист бумаги, а в окно. На пару кряков, весело покачивающихся под дождем на воде во рву. В конце концов, она решила, несмотря на моросящий дождь, прогуляться навстречу Алику. Выйдя из комнаты, она увидела Грег, заносившую в спальню Бобби перемену белья. — А, Грег, что, мисс Роберта уже вернулась? — окликнула она ее. Служанка оглянулась и покраснела. — Нет, мисс... «А ты, случайно, не знаешь, где она?» «Никак не могу сказать, мисс!» Уклончиво ответила та. «Ты хочешь сказать, что не знаешь?» Допытывалась Дейзи. «Не знаю, мисс, вот вам крест. Но тебе ведь что-то известно насчет ее отсутствия, так ведь?» «Ох, мисс, она заставляла, она заставила меня поклясться, что не скажу, а то их светлость прознают». «Но ты же знаешь, что в доме полиции, и они тоже спрашивают!» Беспощадно напирала Дейзи. «Ага, мисс, я видела детектива, детектива этого э, Пайпера, но он-то не про сегодня спрашивал. Он хотел знать, не видала ли я мисс Роберту или ее светлость в тот вечер, когда Грейс пропала, ну или вообще еще кого?» «А ты видела?» «Нет, мисс, я уложила сундук ее светлости, но она всего одно и то, то берет, в общем, все время одно и то же берет». Так уж даже и не присматривает, что я складываю. Ну, потом свою сумку пошла, уложила. Ну, а после ни у кого из них во мне и нужды не было, вот я и осталась у себя отдохнуть перед путешествием. Ехать с ее светлостью – это вам, мисс, не, не пикник. «У меня от одной мысли о таком мороз по коже», – призналась Дейзи, поежившись и пошла дальше. Все равно решила она, что бы там не скрывала Бобби, Это вряд ли помогло бы Алику, потому что ему в любом случае придется допросить ее, когда она наконец вернется, если это ему вообще будет интересно. То, что надо хранить тайне от леди Валерии, совершенно не обязательно интересно кому-нибудь еще. Раскрыв красный зонтик, она пошла по тропинке, которую описал Алику Бен. Тропинка привела ее в рощу, где росли осины, дубы и кусты орешника с ярко-желтыми сережками. Едва выйдя из леса, Дейзи услышала мучание. Перед ней неспешно проследовала вереница черно-белых коров в сопровождении собаки, аналогичной расцветки и пастуха. Все они направлялись в сторону нескольких невысоких кирпичных построек, окруженных деревянной изгородью. Коровы потянули широкие ворота слева от Дейзи, и тут прямо перед ней из калитки вышел алек Она сразу пожалела, что не пришла на несколько минут раньше. «Конечно, как горожанин Алик мог и не знать, что в английской деревне такие дверцы в стене называют калитками для поцелуев. А если и знал...» Алик приветственно помахал ей свободной рукой. В другой он держал большой черный зонт. «Привет!» «Надеюсь, ничего не случилось?» «Нет, мне просто показалось, что самое время подышать свежим воздухом». Дейзи подождала его и повернула назад. Их зонты то и дело сталкивались. Она закрыла свой и спряталась под его черным. Идти, когда Алик взял ее под руку, стало легче. Он улыбнулся ей. «Сэр Реджинальд сказал что-нибудь полезное?» – спросила она, делая вид, будто им не привыкать. Идти рука об руку. Ни слова. 13 декабря сохранилась в его памяти вовсе не в связи с исчезновением Грейс или со сборами к утреннему отъезду жены и сына, Он даже ведет записи, и они подтвердили, что погода в тот день была теплой, а дойная корова-чемпионка по кличке Глориоза дала молоко с почти рекордным процентом жирности. «Не могу сказать, — хихикнула Дейзи, — чтобы это меня слишком удивило. Он очень милый старик и ложится спать рано, потому что его коровы просыпаются с рассветом. Как Себастьян воспринял ваше признание?» «На самом деле ему было все равно». Он совершенно расстроен и, похоже, считает, что моя роль в вашем появлении незначительна. Дейзи решила, что проблемы Себастьяна с матерью и ее собственные советы вряд ли будут интересны Алику. Или потому, что он знает или боится того, что это его мать или сестра убили Грейс ради его благополучия. Бог его знает. Одного этого должно быть достаточно, чтобы его терзали ночные кошмары». «Да, кстати, не вернулись ли мисс Парслоу?» – поинтересовался Алик. «Когда они миновали рощу и подходили к дому?» «Когда я уходила, ее еще не было. Ладно, тогда оставлю ее на завтра. Надо посмотреть, не разузнал ли чего Пайпер. А вечером, надеюсь, нам удастся прокачать деревенских». «Прокачать? Конечно же, означает накачать пивом?» – недовольно пробормотала Дейзи. Алик ухмыльнулся. «Разумеется, алкоголь – лучшая смазка для языков. Я вернусь завтра утром, так рано, как позволит приличие. Если позволит голова, после прокачки. У меня голова крепкая. О чем это я? Да, я приду пораньше, потому что днем похороны». «Я думаю, мне лучше не ходить. Это выглядело бы странно, ведь мы с ней не были знакомы, и потом я и в лучшие времена не слишком-то любила похороны». Увы, присутствие на похоронах жертв-убийств входит в обязанности детектива. Вдруг кто-то досломается и сознается во всем. Если вы надеетесь поймать там кого-нибудь из холла, вам не повезло. Леди Валерия запретила кому-либо идти, и домашним, и слугам. Право же довольно некрасиво с учетом того, что Грейс проработала здесь несколько лет, да и остальные служанки с ней дружили». Скорее, это просто грубо. Ладно, мне пора идти. Пока у нас все равно нет уверенности в том, что это дело рук кого-то из усадьбы. А после похорон мне хотелось бы поймать Мосса на пару слов. Тип, он, похоже, не самый легкий в общении. Можно сказать, простой мастеровой, но... Кормящийся трудом своих рук? Дейзи вопросительно посмотрела на него, склонив голову на бок. Так что Алику вдруг захотелось поцеловать ее в кончик носа. «Это сон в летнюю ночь?» – коротко ответил он. «Но я все-таки надеюсь, что похороны дочери заставят его сотрудничать в деле поимки убийцы». Они, наконец, зашли под навес маленького бокового крыльца, и Дейзи высвудила руку. «Мне кажется, Мосс был бы на седьмом небе от радости, если бы узнал, что вы подозреваете леди Валерию», – заметила она. «Вот уж нет», – проворчал он. «Ну почему, почему мне всегда приходится иметь дело с аристократами?» «Если верить Пайперу, потому что у вас ученая степень, и вы говорите, как благородный». Алик рассмеялся, стряхнул воду с зонта и закрыл его. «В этом есть и светлые стороны», — с улыбкой сказал он. «Знакомство с некоторыми представителями аристократии может оказаться очень даже приятным». Они вошли в дом и направились в длинную залу. Прежде чем отправиться на поиски Пайпера, Алик еще раз предостерег Дейзи на предмет вмешательства, чем изрядно подпортил эффект от комплимента. Обиженная, она свернула в желтую гостиную и даже обрадовалась, застав там Филиппа. Тот заглянул поблагодарить за вчерашний обед, и его уговорили задержаться к чаю. Его присутствие заметно снизило царившее за столом напряжение. Ни Бобби, ни Бен к чаю не пришли, но появился Себастьян, восстановив душевное равновесие, по крайней мере, внешне, а леди Валерия нацепила маску равнодушия. Когда она сидела во главе стола, разливая по чашкам чай и раздавая кексы, никто и не догадался бы о том, что совсем недавно она буквально исходила намеками на недостойные отношения Дейзи и Филиппа. Впрочем, благодушное настроение и светлости продлилось недолго. Филипп завел разговор, разговор про свою машину, он вообще любил о ней поговорить. Стэн Мосс не только отрегулировал мотор так, что тот теперь работает э, как шелковый, но и научил Филиппа делать это самостоятельно. Стэн Мосс – настоящий гений механики. Он мог бы заработать целое состояние, будь у него нормальная мастерская, современным оборудованием. Лицо леди Валерии мигом приобрело обычное выражение «громовержицы». Себастьян явно получил удовольствие. Дейзи изо всех сил избегала встречаться с ним взглядом из боязни прыснуть. «Нет, правда», — продолжал Филипп, — «только подумайте, как удобно вам будет иметь бензоколонку у самого порога, вместо того, чтобы каждый раз гонять до самого Уитбери, чтобы заправиться». «Никогда!» — объявила леди Валерия голосом Архангела, возвещающего о втором пришествии. «Никогда не бывать в окол суичи бензоколонки, пока я, пока деревня принадлежит сэру Реджинальду!» «Тоже верно, с готовностью согласился Филипп. Запахи и все такое, да? Так все деревня, значит, принадлежит поместью, да? К сожалению, сэр Реджинальд, это было еще до нашей женитьбы, чтобы купить какое-то там новое оборудование для своей фермы, продал права собственности на кузницу и гостиницу». Даже при том, что условия продажи запрещают носить какие-либо изменения без нашего разрешения, от этой глубокой продажи ничего, кроме неприятностей.